ЛЕВИАФАН Множество, соединенное в одном лице, именуется государством, цивитас. Таково происхождение Левиафана, или, говоря почтительнее, этого смертного бога. ГОПС ЛЕВИАФАН Первое. Восставшему в гордыне дерзновенный, лишенному владения и сынов,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 И вот как материк из бездны пенной, Взмыв океан, поднялся зверь зверей, Чудовищный, огромный, многочленный. В звериных недрах глаз мой различал Тяжелых жерновов круговращения, Вихрь лопастей мерцания зерцал И беглый огонь, и молнии излучения. Третье. Он в день седьмой был мною сотворен, Сказал Господь. Все жизни отправления в нем дивно согласованы. Лишен сознания, он весь пищеварение. И человечество из древли включено в сплетение жил на древе кровеносном. Его хребта и движет в нем оно великий жорнов сердце тусклым костным. И вот ты видишь. Рдяною рекой струится свет, Мерцающий в огромных чувствилищах, А глубже, в безднах темных, Зияет голод вечную тоской, Чтоб в этих недрах, медленных и злобных, Любовь и мысль таинственного звать, Я сотворю существ ему подобных И дам им власть друг друга пожирать». Четвертое. И видел я, как бездна океана Извергла в мир голодных спрутов рать, Вскипела хляпь и сделалась багряна, Я ж день рождения начал проклинать. Пятое. Я говорил, зачем меня сознанием Ты в этой тьме кромешной озарил, И дух живой, вдохнув меня дыханием, Дозволил стать рабом бездушных сил. Быть слизью жил, Бродилом соков чревных В кишках чудовища. Шестое. В раскатах гневных Из бури отвечал Господь. Кто ты, Чтоб весить мир весами суеты И смысл хулить Моих предначертаний? Весь прах, вся плоть, Посеянная мной, Не станут ли чистейшим Из сияний, когда любовь Растопит мир земной. Сих костных тел, Алкания и злоба, Лишь первый шаг К пожарищем любви. Я сам сошел в тебя, Как в недра гроба. Я сам томлюсь огнем В твоей крови. Как я тебя, так ты Взыскуешь землю. Сгорая, жги, Замкнутый в гроб, живи. Таким Мой мир приемлешь ты? Седьмое. Приемлю. Декабрь 1915 1924.